Глава д е в я т а Альда. Зеркало было особое, старинное. Королева получила его в подарок от будущей свекрови и д р о ж и л а им. Серебристая амальгама отражала нереальность. Альда знала, что теперь она не может выглядеть так хорошо с утра. Она отражала то, каким мир должен быть. Женщина в зеркале казалась таинственной и непознаваемой. За мягким взглядом синих глаз Чувствовалась уверенность и в л а с т н о с т ь Такое и должна быть королева, которая покоряет сердца подданных, от благородных рыцарей до последнего конюха или крестьянина из ковыльных степей. Казалось чудесным образом хозяйке волшебного стекла передавалась притягательность и сила двойника. Альда была даже уверена в этом и часто вглядывалась в королеву зеркального мира. Она положила руку снизу на живот. И прижал а ладошкой платье, повернулась в профиль и улыбнулась на проявившуюся под складками бархата округлость. Вот она, королева, которая носит б у д у щ е г великого короля. Винна, мать которого даст ему кровь Фургартов, властители древнего королевства Элендорта. О, он обязательно будет великим, ее мальчик, и хорошо бы он унаследовал фиолетовый взгляд про родительницы Эдин. Как у н а с л е д о в а л и ее брат б а р и а н ее дочка принцесса Узона. Колыхнулись гардины у двери. В покоях бесшумно появилась Рина и в ожидании сложила на переднике свои некрасивые тяжелые руки. Касель прибыл, ваше величество, сказала она негромко, когда королева из отражения взглянула на нее. Альда кивнула и отошла от зеркала, разглаживая складки платья. Скоро ее беременность будет видна всем. но пока ей от чего-то хотелось потянуть время, моя королева, вошел шут в ядовито-зеленом камзоле в низком поклоне тонко звякая колокольчиками на костюме. вызвали меня? лицо шута несло на себе готескную р маску у р о д л и в о г о в е с е л ь ч а к а выбеленные лопы подбородок, румяные скулы, крючковатый нос нависший над красным ртом, но в живых карих глазах осторожно сверкал острый ум. Альда протянула руку и взяла с секретера с конверт, запечатанный красным сургучом. Вот что, дорогой Касль, е я все же решилась. Я иду сейчас к королю. Невозможно больше прятать голову в песок. Я должна что-то предпринять, причем немедленно. И поэтому я вызвала тебя. Ваше величество? п р о с к р и п е л испуганный шут привычно чрезмерно гримасничая. Вы решили меня погубить, ваше величество? Он умоляюще сложил руки на груди. Я постараюсь сохранить в тайне твое имя, но не могу ручаться, что мне это удастся. Это может оказаться невозможным, если король прямо потребует объявить источник моего знания. Я буду вынужден повиноваться. Эти слова словно добавили масла в огонь. Лицо шута под слоем грима исказилось в отчаянии. Они со мной разделуются, ваше величество, прирежут безобразного дурака. который осмелился быть помехой канцлеру в темном з а к о у л к е поэтому я отсылаю тебя, ответила Альда. Ты прямо сейчас, никуда не заходя и никого не предупреждая, отправишься с сэром Гидоном в порт и покинешь Эдинсиорт. У них длинные руки, пролепетал шут. Ты т р у с и ш к а с е л ь Будь же мужчиной, твердо сказала королева. Я отправлю тебя к своей тете в Калиорд. Никто не будет гнаться за тобой через весь восточный предел. Дело того не стоит, и потом ты и забываешь. Твоя королева останется здесь, рядом с этими пауками, а ты будешь за сотни лиг отсюда вкушать г о с т е п р и и м с т в а мисхотов. Она неосознанно дотронулась рукой до живота. Шут развел руками и молча поклонился. Королева несколько раздраженно протянула ему конверт. Это письмо к леди Эдив. Я прошу ее оказать мне услугу и приютить тебя. Альда взяла колокольчик и тренькнула им. Из-за портьеры появилась камеристка. Рина, проводи господина Каселя с через р а н ж е р е ю и передай его с рук на руки сэру Гидану. Подожди, Касель. с Она протянула ему ажурную салфетку. Вытри грим. Нет, так не пойдет. Рина, о т веди его в уборную и, в е р н и ему наконец человеческий облик. Королева вышла и з п о к о е в в маленькую гостиную несколько не в духе, но постаралась не показать этого. При ее появлении первая леди опочивальни, с т а т с д а м а Фис Роллет и две комедистки, обе ее ближайшие родственницы, опустились в глубоком реверансе. и з в о л и т е одеваться, ваше величество. Как вам спалось, ваше величество? Женщины стали выполнять свои рутинные почетные обязанности. Было предложено несколько вариантов утреннего платья. Сообщены виды на погоду и последние дворцовые сплетни. Тут же было составлено меню завтрака, и одна из камеристок поспешила отправить п о ж а с записочкой на кухню. Королева привычно протягивала руки в рукава платья, слушала новости и думала о предстоящем разговоре с супругом. в и л ь г е л ь д вставал каждый день очень рано и активно трудился. В девять часов он обычно принимал г о ф м е й с т е р а затем канцлера или мейстера какой-нибудь палаты, а в это время... Королева посмотрела на массивные золотые часы на специальном столике. Он уже мог заниматься в малом флигельке фехтованием с сэром Малкольмом. Если бы король задержался в парке, это было бы очень кстати, подумала Альда. Меньше вероятности наткнуться на канцлера Прушана или его вездесущих секретарей. Она отправила еще одного пажа узнать, встала ли принцесса Узона, а если нет, распорядилась ее поднять. Леди Ролит, укладывая волосы королевы, отвлекла на миг внимания госпожи, п р о с ь ы о месте в королевской гвардии для своего протеже, молодого сквайра. Он приходился ей родным племянником. Вы же знаете, Фис, в гвардии вакантных мест сейчас нет, ответила Альда. К тому же претендентов уже длинный список. Все из великих домов предела. Первая леди о п о ч е в а л ь н и пробормотала извинения, уши ее покраснели. Она происходила из малого дома р о л е т о в королевской марки, и страшно боялась потерять свою высокую должность и доступ к королевской о собе. Я вам рекомендую пристроить его в королевскую стражу, благодушно предложила Альда, увидев, что ее слова произвели слишком сильный эффект на Стасдаму. Там как раз планируется увеличить количество офицеров. Приведите п л е м я н н и к а ко мне завтра сразу после доклада мастера п о с л а н и й И если это достойный молодой человек, я замолвлю за него словечко. Через час п о завтраков и отделавшись от камеристок в сопровождении только двух пажей, королева направилась в дальний угол парка, где по достоверным данным вместо традиционного занятия с оружием ее супруг сегодня участвовал в посадке какого-то заморского дерева. День был пасмурный, хотя и очень теплый. Подол лилового платья королевы шуршал по желтому речному песку садовой дорожки. Камерпажи шли в нескольких шагах позади, слева и справа. Один из них был кто-то из сонатров. Это хорошо, подумала королева. Сонатры богаты, горды и вряд ли пойдут в с а г л я д а т ы е к а н ц л е р ы Второй. Она повернула голову и поманила его пальцем. Нука, милый мальчик, п р и б л и з ь с я ко мне. Вот так сюрприз. У него на короткой курточке сверпим во всю грудь тоже красовался на плече золотой единорог Сонатров. Ваше величество, юноше было лет шестнадцать, на бледном лице горели жгучие черные глаза. Как тебя зовут, мальчик? Джерба Сонатер, ваше величество. Вы братья? Она посмотрела на второго пажа. Пояса обоих юношей украшали мечи в одинаковых позолоченных ножнах. Нет, ваше величество. Я его двоюродный племянник. Ну хорошо, дядя и племянник Сонатры. Я постараюсь запомнить. Поручаю вам обеспечить конфиденциальность нашей беседы с Его Величеством. Никто не должен нас побеспокоить. Ни курьеры, ни секретари. Я могу на вас положиться. Сонатры энергично кивнули. Джерба даже положил руку на эфес меча, показывая, насколько он Риана готов выполнить приказ королевы. Срежьте мне вот эту розу, мальчик. Альда ткнула пальцем в тяжело качнувшийся желтый цветок, улыбаясь серьезной горячности юноши. Ах, как оно сильно пахнет! Наверное, г р о з е Играя цветком в руке, королева подходила к супругу, который лично контролировал посадку тонкого саженца. Ствол деревца был обернут в сухую траву. Неподалеку на земле стоял открытый ящик, в котором, по-видимому, и было доставлено в столицу экзотическое растение. Что это будет, дорогой? Вельгельд живо обернулся на голос супруги. Главный садовник и паш низко поклонились королеве. Доброе утро, моя королева. Это эльфийская вишня. Мягкие глаза короля просияли. Вчера ее доставили из г е н т а Я очень надеюсь, что на этот раз она приживется. Тебе следовало посадить ее в моей о р а н ж е р е и Что будет с ней через три года, когда задуют северные ветры? Король довольно засмеялся, поглаживая аккуратно стриженную черную бороду. Это главный сюрприз. За это время я возведу над ней стеклянный купол. У нее будет отдельная собственная оранжерея. Как тебе такая идея? Отлично, дорогой. Королева посмотрела на юного пажа, мальчика двенадцати лет, п е р е п а ч к а в ш е г о бархатную курточку черной землей. Мистер Жаргал стоял рядом с деревцем на коленях. Сухой старческой ладонью подсыпал в лунку сиреневую залу. Нам нужно поговорить, сказала Альда супругу, мельком улыбнувшись кучерявому мальчику. Пожалуйста, давай пройдем к Ратонде. Это так срочно. Ты, наверное, хочешь составить кому-то протекцию. Вильгельт неохотно пошел за женой. Его темные карие глаза поскучнели. Нет, дорогой, дело важное. Она увлекла его за собой, удерживая в своих руках. Испачканную землей широкую ладонь супруга. Ты должен уделить мне время, должен меня выслушать. Ну, хорошо, Альда, я слушаю. Что стряслось? Прежде чем начать говорить, она привычно посмотрела вокруг. Не слушает ли кто посторонний? Обещай, что отнесешься к этому серьезно. Обещаю. Он шутливой торжественности поднял руку. Альда начала, словно бросилась в воду. Мне стало известно, что готовится какой-то заговор, дорогой, против очень важной персоны. Королева пытливо смотрела на Вильгельта, как он отнесется к ее словам. Она б о я л а с ь неправильно повести дело и все испортить. Супруг не отмахнулся сразу и посмотрел на королеву серьезными глазами, побуждая ее говорить дальше. Я боюсь, что если скажу, откуда на этот раз дует ветер, т ы опять заявишь, что это ерунда. И этот человек в неподозрении, а у меня просто женская предубежденность. Ни на чем не основная. а н Не будем заходить в ротонду, сказал в и л ь г е л ь д Пройдем вдоль берега. Продолжай. У меня есть основания считать, что речь идет об устранении этой персоны, об убийстве. Дорогой, я боюсь, что заговор составлен против тебя. Королева остановилась и положила руки на широкую грудь мужа. Я не знаю, почему ты так уверен в этом ужасном человеке. Я всегда была убеждена, что он двуличен. Ты опять говоришь о к а н ц л е р е С легкой д о с а д о й ответил Вильгельт. Но это только потому, что информация ко мне просочилась оттуда, из его секретариата. Король нахмурился и снял руки Альды со своей груди, повел ее ближе к пасмурной Эльде. Кто же напел тебе такие песни? Наконец спросил он, глядя на дальний запретный берег. Королева быстро взглянула на его недовольное лицо и отвернулась от мужа, облокотившись на чугунный п р о п е т Река Эльда неспешно, но неумолимо несла свои воды под пасмурным небом. Все же она не смогла правильно повести разговор и не упомянуть канцлера. Козыри не осталось. Мне бы не хотелось произносить его имя. Так мы ни к чему не придем. в и л ь г е л ь д обнял жену за плечи. Ты напрасно думаешь, что я обеспечен, а л ь д а Напротив, я очень обеспокоен. После великого соединения поступают очень тревожные известия. Ты говоришь о к л я т в а х О них тоже. Здесь есть о чем волноваться. Даже из коронных земель пришло подтверждение верности присяге только от домов монков и лукандоров. Еще. э г и с ф о к присягнул вместе с гвардей. Удачно, что он оказался здесь, в столице. Но остальные. Я т я ш у себя надеждой, что это от того, что еще мало прошло времени. Сейчас птицы с н у ю т по королевству почти без отдыха. Но если мы не сможем заручиться лояльностью домов своей же марки, чего ждать от великих домов? Ты и сам говоришь, еще недостаточно времени прошло. Недостаточно. Но ты уверена, что хотя бы твои ф ю р г а р т ы останутся верны присяге? Не уверена, ответила Альда, поколебавшись. Слово твои неприятно царапнуло ее. Вот видишь, мягко сказал в и л ь г и л ь д Альде на это нечего было сказать. Она знала, что и отец, и еще больше ее брат э л ь г е р любят вспоминать о б ы л о м в е л и ч и и дома ф ю р г а р т о в Но нельзя было позволить, чтобы другие проблемы... Заслонили сейчас причину ее опасений, дорогой. Ты не услышал меня. Это заговор, и я боюсь, что он составлен против тебя. Вспомни своего отца. Его убила собственная фаворитка, а ты ходишь по саду почти без всякой охраны. Но у меня только одна фаворитка. Усмехнулся к о р о л ь И если ты хочешь меня заколоть, вот моя грудь. Ну хорошо. Королева не поддержала шутки. И продолжила, понимая, что уговорить не те слова. Ты же лучше меня знаешь историю. Барона Эссера у б и л а собственная стража. Вот именно. На этот раз серьезнее ответил Вильгельт. Поэтому глупо всецело доверяться страже. За чужими мечами не спрячешься. Один из них может однажды оказаться в руках врага. Всецело я могу положиться только на меч в своих руках и на канцелярию. Ты этого не желаешь слышать, но канцлер Прушан н е раз доказал мне свою верность. Королева наклонилась над водой и бросила желтый цветок в реку. На руках осталась последняя карта. Ты знаешь, Касель, с несмотря на шуталскую должность, очень надежный человек. Он не стал бы затевать авантюру. Роза закрутилась в водном я водовороте и, в ы р в а в ш и с ь из пенного бурна, у устремилась вниз по течению. Королева проводила ее глазами. Так это Касель. Все же почему ты решила, что речь идет обо мне? Что точно он услышал? Недолго нашей золотой птички осталось трепетать крылышками в саду. Воспроизвела Альда слова шута и посмотрела своими синими глазами в лицо мужа, как ветхевато. Ты думаешь, это я, золотая птичка? Вильгельт нахмурил брови, глаза его смотрели на пасмурную реку. Королева не отрывала от любимого лица глаз. Ты можешь хотя бы пообещать разобраться с этим. И умоляю, во имя нашей дочери и во имя нашего малыша, будущего короля, будь осторожен, не доверяй так б е з о а г л я д н о этому своему фавориту. Ты думаешь, что если ты облагодетельствовал его, он не посмеет укусить хозяйскую руку? Я буду осторожен, а л ь д а обещаю тебе. Не только королевский сад заботит меня. Вильгельт нежно притянул к себе супругу. Я не позволю себе повторить ошибки отца. Он думал, что можно передать все в руки двух-трех ловких придворных, а самому с головой отдаться наслаждениям и охоте. И дело было не фаворитки, все гораздо глубже и печальнее. Убийство короля, вздорной красоткой затмило более настоятельные проблемы, которые наросли вокруг трона. Но только не мне, дорогая. Снова, как это было всегда и раньше. Альда с облегчением отдавалась под власть его рассудочно й уверенности. А теперь мы будем должны справиться с главным событием за последние несколько тысяч лет. в ы с с о е д и н е н и е это вызов всему нашему миру. Мы должны быть как кулак. А эти хитроумные глупцы вокруг королевского холма все продолжают плести интриги. А ведь сама ткань мира изменилась. Ты же помнишь вчерашнюю Селену. Спасибо за чудный вечер, дорогой. Мне кажется, она стала немного больше. И какой чудный лунный заяц теперь е ё украшает. Так и должно быть. Но не только с е л е н а увеличилась после воссоединения. Мы должны увидеть возвращение беглецов и их земель. Как ни кстати, опять отсутствует суток. Мне сейчас нужны все д е л ь н ы е головы. Да, дорогой. Об беглецах. Я должна была тебе раньше сказать, но мне хотелось сделать сюрприз. Теперь уж подожди, мы потом вернемся к этой теме. Я ведь могу иметь небольшие тайны от тебя. Король повернулся на шум возле ротонды и невзначай положил руку на эфескин ж а л а на поясе. Что это там происходит? Королева пригляделась и тихонько засмеялась. э т о а п о ж и и с о н у т р ы буквально выполняют мое распоряжение обеспечить наше уединение. Как бы они ни закололи бедного с т р е к а с а д о в н и к а за нежно-зелеными стволами бамбуковой рощицы, вдруг наметился неясный силуэт гибкой фигурки в изумрудном трико. В опущенной руке тускло блеснуло враненое жало. Вильгельт, прошептал а испуганно Альда, не волнуйся, дорогая, это охрана. Миктриельские телохранители. Я ведь говорил тебе, что отношусь серьезно к происходящему. Наемники? Они очень хороши. Я убежден, что мы его заметили только потому, что он хотел этого сам. Для нашего у с п о к о й с т в и я тревога королевы после разговора с мужем все же немного улеглась. Она шла, сопровождаемая сонетрами, по древним каменным плитам, по которым ходили еще первые винны. Эта потрескавшаяся дорожка была даже старше дворца. Все, что осталось от старой цитадели: выдавзводная башня, часть крепостной стены в глубине парка. И эти поросшие травой плиты на высоком берегу реки. Когда-то они были частью королевской дороги. Альда не сказала супругу, какой сюрприз она ему готовила. Может, вообще неправильно было затевать что-то в т а й н е о т него. Тем более, что дело было серьезное и касалось беглецов. Но королева не хотела, чтобы вмешался канцлер, и эти новые люди оказались в его руках. Ваше величество. Впереди в почтительном поклоне стоял сам канцлер Дихтрих Прушан. Настроение к о р о л е в ы резко изменилось. Она с надменной холодностью бросила взгляд на заплывшую жиром фигуру толстяка и на его склоненную красную лысину на уродливо большой голове. В дополнение ко всему ее раздражение усилило то, что на грушеподобное тело этого фигляра были натянуты узкий камзол. И панталоны такого же лилового цвета, что и ее собственное платье. Канцлер, Это... произнесла Альда, хочу вас извести, т ь моя королева, если вы не в курсе, что ваш любимец и и с к а с е л ь с полчаса назад переодевшись в егерское платье, поспешно покинул столицу на б р и г а н т и н е пират. п р о ш а н масляно улыбался толстыми губами. Альда пристально посмотрела на т о л с т я к а Она была намерена пройти мимо неприятного ей чиновника, но слова канцлера вынудили ее остановиться. Что вы хотите этим сказать, милорд? Что вы следите за моими действиями? Тон королевы не сулил ничего хорошего. Что вы, моя королева? п р е у в е л и ч е н н о испуганным голосом, как ей показалось, произнес канцлер. Я только хотел быть вам полезен. Почему же вы так несправедливы ко мне? Я преданный слуга ваше его величество, уверяю вас. Альда продолжала недобро смотреть на скользкого толстяка. Имейте в виду, канцлер, сказала она после паузы. Если с к а с е л е м произойдет что-нибудь дурное, вы мне за это дорого заплатите. п о ж и Сонатра с очевидной враждебностью смотрели на чиновника, вызвавшего гнев их королевы. Они заняли позицию за спиной канцлера. И были похожи на л е г а в ы х ждущих команды хозяина наброситься на зверя. Замешательство в глазах толстяка в ы з в а л о в груди а л ь д ы сладкое чувство удовлетворения. Она повернулась спиной к канцлеру к и проследовала дальше по древним плитам, покрывающимся редкими крупными каплями начинающегося дождя. У него везде шпионы, думала Альда. Может быть, даже в ее собственных покоях кто-нибудь из камеристок не устоял. Неужели это действительно была прямая угроза с его стороны, так неуклюже выраженная? Раньше он себе такого не позволял. Если так, то зря он с ней связался. Она сотрет его в порошок. После обеда королева с компаньонками устроилась на балконе западного крыла. Погода все время менялась: то небо тяжелело свинцовыми тучами, и шел с к о р о т е ч н ы й с порывами ветра дождь. То опять выходило солнце и быстро высушивало лужи внизу на дорожках парка. Леди Агнора Керт рассказывала новую забавную историю о злоключениях ментора Фуго в узких землях, и Альда в полухо слушала ее, думая о том, как будет правильнее представить двору новость, что она носит наследника. Она была абсолютно уверена, что родится сын. Все признаки указывали на это. и р е м с королевский знахарь, подтверждал, и Суток не сомневался. Ее мальчику предстоит прийти в мир во время великих перемен. Вильгельт прав. Нет сомнений, что в ближайшие месяцы привычный уклад жизни драматически изменится. Она теперь понимала, что некоторые загадочные фразы, которые произносил королевский чародей, были именно об этом. Суток в доверительной беседе осторожно говорил. что если бы расклад сил в восточном пределе и, главное, во всей Кумении внезапно изменился, вряд ли было бы целесообразно цепляться за прежний порядок. Зачем тратить силы в бесплодных попытках удержать единство большого государственного образования, когда правильнее было бы построить верные отношения с бывшими вассалами? Сколько жизни может быть положено на этот призрачный алтарь, говорил он, а цель останется недостижимой. Что хорошего может вырасти над рехками пролитой человеческой крови? Тогда Айда решила, что мальчишка неосторожно теоретизирует, но сейчас она по-другому воспринимала его слова. Что предпримет ее супруг, если один из малых или больших домов откажется возобновить клятву? А если это откажется сделать великий дом, например дом Сонатров или ее собственный дом Фургартов? Почти все они в прошлом были самостоятельными королевскими домами. Разве она сама в детстве не мечтала о возрождении славного королевства Элендорт? Где кончается мудрая стратегия и забота о подданных, и начинается предательство дома Винов, которому она теперь принадлежит? Наверняка эта черта проходит для нее и для ее супруга в разных местах. По вашим словам, леди а г н о р а Выходит, что железные бароны не отесанные варвары, а вместе с тем этого не скажешь по поведению баронета э с с с а при королевском дворе, сказала молоденькая леди Сате из великого дома Колле. При этом компаньонка королевы очаровательно покраснела, что особенно было забавно, учитывая ее очевидную беременность. Королева подспудно присматривала себе кормилицу для нерожденного еще сына и охотно вводила в свой круг дам в положении. Очень куртуазный молодой человек, добавила юная Кале. л Чего не скажешь об этом в ы с к о ч к е Матюшардо. Я еще никогда не встречала д в о р я Нина с таким безобразным чувством юмора. Она отставила в сторону подрамник с вышивкой и воткнула в холст иглу серебряной нитью, показывая, что даже не в состоянии продолжать работу, рассказывая о таком человеке. Вы знаете, что он мне буквально вчера сказал, что у него от матушки есть прекрасные капли. От вспучивания живота. Пообещал, что все как рукой снимет, и я смогу вновь веселиться на балу. Королева Альда прикрыла лицо в е р о м скрывая невольную улыбку. Я даже не нашла, что сказать. Продолжала п о л ь щ ё н н а е вниманием королева леди с а т е тоже улыбаясь самыми уголками губ. Вы же знаете наших мужчин. Если бы я возмутилась, тут же нашлись бы охотники устроить поединок чести. А этот Ардо известный дуэлянт. Он п р и д в о р е т о л ь к о второй месяц и уже два официальных поединка, хотя говорят, оба его противника вполне заслужили взбучку. Что же, они и живы? – спросила Альда. Да, но у обоих почему-то ранения в ф и л е й н о й части, так что над ними все потешаются. Мол, показали сопернику тыл, а вот еще про него рассказывают. Попыталась вернуть внимание королевы леди Агнора. Что он устроил такую шумную попойку в веселом квартале, причинил со своей компанией молодых повес такой убыток, что даже местные обитатели были вынуждены вызвать городскую стражу. А когда она прибыла на место, то Ардо с дружками ввязался в настоящий бой и вынудил их отступить. Да, мы начали на перебой добавлять подробности к этой скандальной истории и отвлекли королеву от серьезных мыслей. О чем это у вас идет такая оживленная беседа? Через открытые створки высоких ажурных дверей на балкон прошествовала королева мать, сопровождаемая двумя дамами и целым отрядом слуг и пажей. За руку она вела свою внучку Узону. Принцесса показывала матери проказливыми глазками, что она находится под арестом и не может подбежать к ней. Вот рассказывают про похождения в столице некого Ардо, ваше величество. Королева Альда почтительно поднялась с плетеного кресла, за ней встали и обе ее компаньонки. Альда всегда демонстративно почтительно общалась с королевой я с в и г о й Она прибыла к королевскому двору будучи почти ребенком и привыкла к слегка подчиненному тону со свекровью. Наслышно, наслышно, ответила королева-мать. На медне он разорил одно заведение особого рода в г а в а н и где. Она многозначительно оглянулась на принцессу. где клиентам предлагали очень юный товар. Так вот хозяина этого клоповника в ы ш е у помятый н ордо, привязал к спине лесного кота, которого он выкупил у б р о д я ч е й трупы куршей. Так потом этого кота ловили по крышам города до утра. Уж в каком состоянии был его груз, не хочу и думать. Очаровательно, не в попад проговорила леди Агнора. Ну что же. Констатировала королева е с в и г а отвергая предложенное ей кресло. Не живет в столице без отъявленного бузатера. Только мы благополучно избавились от сэра Веспера, проводив его на далекую родину жены. Вот извольте, достойная замена. Будет о чем посплетничать в салонах. Нет, я не стану присаживаться. Благодарю вас. Я только привела. Это непослушное дитя к ее матери. Может хоть вы повлияете на ее отношение к наукам? Мне старой женщине это уже не под силу. Принцесса в притворном изнеможении закатила свои фиолетовые глаза к небу. Фу, но ну какая там наука! Скукотища! Запоминать все эти щиты и гербы, кому это надо? Ведь есть герольды. Пусть лучше надности они свои. Те заурсы у разъясняют. Ну вот, извольте видеть. Не зря от нее отказывается мейстер Войшук. Бабушка махнула рукой в не очень убедительной досаде и прошествовала со своей свитой, украшенной раскрывающимися зонтиками, клесницы, в е д у щ и й с балкона в парк. Освобожденная принцесса уселась на подлокотник кресла матери и, смеясь, уткнулась в ее плечо. Видишь, какая я преступница! Не могу запомнить гербы всех домов, даже королевской марки. Да и кто может? их же с однодворцами четыре десятка наберется. Еще извольте знать все великие дома железных баронов и вольные города и торговые приамы в п р и д а ч а А что вассалов наших вассалов тоже нужно будет заучивать. Королева засмеялась, вспоминая свои мятарства с геральдикой и историей, и привлекла к себе дочь. Ничего, понемногу, многое отложится, не все сразу. Иголочка по бусинке берет. Мама, а есть какие-нибудь новости о дяде Сандре? Он должен был еще луну тому назад вернуться из плавания в т р и м о р Разве не так он говорил? А ты ждешь его? Спросила Альда, любуясь хрустальным взглядом дочери. Боюсь теперь от него долго, может, не быть известий. Что случилось? Забеспокоилась девочка. От него была птица. Королева покачала головой и доверительно понизила голос. Нет. Но у него был особый контракт с верховным чародеем вдовиц островов. Думаю, теперь про это можно говорить. И он был связан с воссоединением. В самом деле, с самим мастером Воном? Что за контракт? Глаза у принцессы загорелись. Я не знаю. Даже б е о р г этого не знал. Как не похоже на дядю Асандра, задумалась принцесса. Он такой рассудительный. Но кто бы отказался от поручения великого мастера? Королеве приблизился парж. Сэр Ишти с о н о р т по вашему приказанию, ваше величество. Зови. Альда достал а из потайного кармашка в платье маленькую книжечку с золотым карандашом в к о р е ш к е Двое взрослых мужчин возрастом не старше двадцати пяти лет приблизились к креслу королевы. Принцесса Узона с интересом смотрела на статных рыцарей. Один из них с е л о в о л о с ы й с небольшой бородкой и пшеничными усами. Одетый сверкающий по золотой нагрудный доспех обратился к королеве Альде. Моя королева, позвольте мне воспользоваться случаем и представить вам моего брата м а т ю ш и Очень интересно, сказала Альда, протягивая руку с перстнем для поцелуя. Еще один сантр? Очень интересно в самом деле. Вы не говорили мне, сэр, иште, что у вас есть брат? Мое имя Матюшардо, ваше величество. Лорд х е с п и н с к и й к вашим услугам. Мужчина в темно-сером костюме склонился в почтительном поцелуе над рукой королевы. Когда он поднял голову с темными волосами, Альда увидела смеющиеся к а р и е глаза уверенного в себе человека, р ж е в а т ы е усы, бородку и несколько длинноватый нос с небольшой горбинкой. Ахардом, вот как наслышаном, протянула Альда, не удержавшись от короткого смешка. к о м п а н ь о н к и за спиной королевы тоже оживились в своих креслах. Узона выпрямилась на подлокотнике и пристально рассматривала мужчину фиолетовыми глазами. Конечно, слова бабушки не пролетели мимо ее ушек. Да, ответил ничуть не смутившись дворянин, кланяясь принцессе. Ардо, громкое имя. Как человек честный должен сразу сообщить, что во в л а д е н и я х моего отца Ярлос Товариуса так называют пустую породу и вдруг случившихся на стороне детей. Если кто-то из присутствующих здесь дам не знает, жестом руки он тут же указал на ничтожность этого предположения. с о н т р а и ц т н я т только золото, не так ли, брат мой Ишти? Все остальное бесполезные камни и бастардов они называют о р д о Слухи всегда бегут впереди человека, поэтому для всех и особенно для хлопотливых матерей, мечтающих пристроить своих дочерей, сообщают также, что х е с п е н Ваше величество, это просто небольшое поселение, чуть больше деревни, у самого подножия гномьих гор. Вряд ли найдутся принцессы, желающие принять завидный титул леди х е с п и н с к о й Рыцарь только сокрушенно покачал головой. Все-таки, возможно, это была о ш и б к о й Ваше величество. Представлять вам моего старшего брата? Нет, я рада, что вы предъявили его мне. Это забавно. Подождите-ка. а Скажите, лорд х е с п и н с к и й Не узнаете ли вы, леди Сатэ? Помните, что вы сказали бедной девочке по поводу ее положения? Да. Вгляделся в ее компаньонку мужчина. Конечно. Теперь я осознаю свою ошибку. Вы капли моей матушки здесь бессильны. Я должен признать это. Перестаньте. Более строгим голосом сказала королева, но глаза ее продолжали смеяться. Как можно потешаться над женщиной? г о т о в я щ и й с я принести новую ж и з н ь в этот мир. о р д о л повесил голову. Ваше величество, к сожалению, способность вовремя заткнуться большой талант, которым я, увы, не обладаю. Мне известны такие характеры. Ответила благожелательно королева. Может, вы и д е р з к и сверхмеры, но вряд ли способны на обдуманную з л о к о з н е н н о с т ь Расскажите лучше еще о себе. Подозреваю, что я еще не раз. А вас услышу по очень разным поводам, и мне хотелось бы самой составить мнение об этом новом виде сонатров. Думаю, что вы так е р ш и с т ы из-за своего неудобного статуса незаконно рождённого, но уверяю вас, в моих глазах вы нисколько не потеряли. Это даже романтично, перечеркнутый косой линией герб, ведь такой щит вы носите, сказала королева. Ей похоже, пришёлся по вкусу этот смелый молодой человек. Да, ваше величество. Матюшардо указал на застежку, удерживающую на плече короткий черный плащ. Золотой единорог, перечеркнутый наискосок полосой белого серебра. Ну что ж, как я уже поведал, я лэндлорд шаксерского городка. Как вы понимаете, ваше величество, первый лорд х е с п и н с к и й в своем роде основоположник династии. Он саркастически ухмыльнулся. Отец Ярл был так щедр и подарил это забытой всеми богами селения моей матери, где она в свое время, скорее успешно, чем нет, разрешилась от бремени. Я рос ее стараниями не ч у ж ь наукам, и в четырнадцать лет я без ее благословения оставил мой горный край и явился в славный и богатый город Эвок. Эвок благодатный, произнесла негромко принцесса Узона. Да, ваше высочество. Я вижу, вы обладаете некоторыми познаниями в географии. Славная столица с о н д р о в на благодатном море. Согласился Бастард. Я свалился как снег на голову своему отцу, и он не знал, что со мной делать. Тогда он наслаждался браком с новой молодой женой, и я б ы л немного не кстати. Случайно ему пришла в голову счастливая мысль передать меня на попечение моему брату Ишти, который, их с л о в у сказать, только на год меня младше. с о р ы ь т е благородный человек во всех смыслах, надеюсь, ваше величество это знает. Королева охотно наклонила голову. Благодаря моему прекрасному с е р д ц е м брату, я даже почувствовал себя немного сонатром, клянусь гномиими шахтами. Никому не было до нас дела, и мы славно проводили время. Но затем случилась эта печальная череда событий. Погиб наш старший брат Ролок. Вы знаете, на турнире. Расщепилась к о п ь е противника и пробила ему горло. После этого несчастья Ишти стал э р л о м и наследником и отправился по традиции в королевскую гвардию. Теперь он даже стал её капитаном. Разве кто-нибудь во всём восточном пределе заслуживает больше чести возглавлять королевскую гвардию? Мы хорошо знаем сэра Ишти и только с лучшей стороны, сказала Альда. Он такой и есть, подтвердил а о р д о м Можете не сомневаться. Только вот наставить на путь истинный б е с п у т н о г о старшего брата, то есть меня, ему никак не удаётся. Что же, когда ваш брат отбыл в э д е н с и о р д вы остались в э в а г е с о т ц о м Какое-то время я выполнял п о р у ч е н и е Ярлости в а р и у с а в дальних шахтах Гнилых Зубов. Знаете, даже добраться в такие места весьма непросто. Клянусь, местные кланы ещё думают. что ведут партизанскую войну с железными баронами и грабят всех путников, неспособных дать решительный отпор. У меня тогда было несколько примечательных стычек с прикипевшими к ценному месту распорядителями г о р о д к о в Они годами жили никем не к о н т р о л и р у е м ы е и и уже привыкли к мысли, что шахты в их личном распоряжении. Достаточно своевременно отправлять некоторую скудную долю добытого и ловкий отчет и все. А тут прибывает из Эвога выскочка с небольшим отрядом и требует грозбухи. н е раз их посещала мысль, что этот проверяющий может затеряться в горах. Долго пришлось отбивать у распорядителя охоту к простым решениям. Думаю, отец должен бы быть доволен мной. Тонкий ручеек золота из предгорий драконьего хребта стал со временем намного внушительнее. Это вызвало у Ярла не только удовлетворение, но и законную ярость. Не одна буйная голова покинула уютные плечи. Думаю, все присутствующие здесь понимают, что это не прибавило мне популярности в предгорьях. И вот еще одно несчастье. Все же из очередной инспекции я возвращался опять в Эвок. Даже эти редкие посещения благодатного города, видимо, были излишними. К тому же жена Ярлоста Варюса была так молода. Очень скоро отец выдумал для меня. Поручение подальше. В узких землях. Может быть, вы знаете легенду о гномье дороге под старым Кертом. Старый Керт – это гора? Уточнила Узона. Да, это непроходимый горный массив, увенчанный большой горой. Она разделяет восточный предел и узкие земли железных баронов. С каким же поручением лорд Стивариус отправил вас к Черешам? Или вы были еще дальше, на земле Фостов? Спросила королева. Нет, только у ч решей. Отец, впечатленный моими успехами, с обнаглевшими распорядителями поручил мне выведать. Может быть, там, на юге, людям известен вход в г н о м ь и катакомбы. В общем, его интересовала любая информация, связанная с гномами. Вы знаете, с о н а р т ы иногда тоже ощущают себя временщиками или что забавно в некотором роде бастардами. Ведь шахты, в которых они добывают свое золото, заложены еще гномами. Вот кто настоящие хозяева нашего края. д о м м у по меркам горного народа ц гнилые зубы исчерпали себя, и поэтому они ушли отсюда. Остатков пока хватает людям, но слова достаточно. Никогда не подходило к слову золото. А п р о б о г а т с т в о гномов всегда ходило много легенд. И что же? Выполнили вы задание своего отца? Ардо приставил ладонь к губам и громко прошептал страшным голосом. Я думаю, моя королева, что настоящей мыслью моего предусмотрительного отца было найти мне подходящую партию среди дочерей железных баронов. Ну, в итоге ничего я не в ы в е д а л моя королева. Нужно признать, я оказался плохим дипломатом и шпионом. Очень скоро я обнаружил себя в маленькой камере с видом на южное море. Только окошко было совсем крошечное и под самым потолком. У меня даже не получалось выяснить туда мой длинный нос. И видите ли, с о н а т е р это очень неудачное имя для посещения узких земель. Во время железных войн именно с о н а р т ы в безумном рейде вызвалили из окружения короля Угреша первого вашего предка, ваше высочество. Обратился он к принцессе Узоне. Случилось это возле Мертвого леса. Тем самым они спасли первого короля восточного предела и всю компанию заодно. Узона с удивлением посмотрела на мать. Альда утвердительно екивнула. й До войны с баронами Сонатры были малым домом, хотя они и Урбантинги, Угри ж д а р о в а л а им земли за заслуги перед винными. Да, принцесса, мы тоже Урбантинги, хотя происходим от другой жены Урбанта, племянницы его первой супруги Эдин. Вы удивитесь. Но ее звали как и вас Узона. Немного запутанно, не правда ли? Но так всегда в семейных делах, Ваше Высочество. Усмехнулся Ардо. Так что с о н н т р ы единственные из великих домов, которые никогда не были королями. В их возвышении виновата лишь безоглядная храбрость рыцаря р у л а н а с о н н р т т а и чрезмерная благодарность вашего предка. Кстати говорят, что р у л а н был бастардом. В детстве меня так грела эта сказка. Ну, сейчас здесь заслуг с о н а р т о в в давней войне не помнят. Все теперь затмило их богатство и зависть к нему. Но в узких землях это имени забыто, и с о н а р т р а м и там называют собак и д е т убийц. Королева внимательнее посмотрела на бастарда, ища в его лице какие-то особые приметы было устрадания. Так вы побывали в тюрьме и, может быть, вас пытали? К счастью, они очень быстро поняли, что проще избавиться от меня, чем иметь дело с лордом Стивариусом. Не знаю, правда ли отец питает ко мне такие нежные чувства, но скорее всего он просто не может допустить, чтобы кто-то безнаказанно держал в каменном мешке даже п а с т а р д а из рода с о н е р т о в Меня без почести довезли до земель дома Керта и выпустили в одиночестве в тот самый мертвый лес, в котором мои предки устроили славную бойню. Когда в ы з в о л и армию Винна. Вы человек с прошлым, Лорх е с п и н с к и й сказала королева. Я беру с вас обязательство бывать при дворе. Вы непременно должны рассказать мне, как вы добирались из узких земель и как в итоге оказались в Эденсеорте. Мертвый лес, прошептала Узона. Мама, почему не сейчас? Альда обернулась на своих компаньонок и мягко положила руку на кисть принцессы. Мы обязательно найдем для этого подходящее время. А сейчас мне нужно обсудить с капитаном некоторые рутинные вопросы. И я думаю, вам это будет неинтересно. Да, мы поспешно встали и, присев в реверансе, покинули балкон. Леди с а т е следовала сзади, переваливаясь с ноги на ногу на манер уточки. Ступай, моя дорогая, сказала королева дочери. Догони бабушку. Мне нужно остаться еще с сонетрами. Видишь? Знание истории помогает понимать сплетни, сказала она неохотно уходящей девочке. Не все это так уж скучно. Королева повернулась к рыцарю. Вы порадовали меня, сэр и ш т и Ваш брат интересный человек. Настоящее угощение, хотя, может быть, и настоящий забияка. Но сейчас что с нашим делом? Берн благополучно вернулся. а р д о заинтересованно перевел взгляд с королевы на брата. Да, моя королева. Они в охотничем ь флигеле в парке под охраной. На мой взгляд нужен небольшой карантин, пусть придут в себя. Хорошо, тогда немного подождем. еще вот что: вы капитан королевской гвардии и должны хорошо знать, как обеспечена безопасность Его Величества. Вы должны просветить меня, в чьих руках находятся жизни дорогих для меня людей. Рыцарь выглядел удивленным. Да, моя королева. Если вы хотите в этом разобраться, ну, прежде всего, гвардия короля, которую я возглавляю, состоит из пятидесяти рыцарей, и вместе с оруженосцами и о р д и н а р ц а м и в походе может достигать полу тысячи человек. Это личная охрана его величества. Все рыцари люди очень достойные, представляют цвет рыцарства великих домов. Кому подчиняется гвардия? спросила Альда. Только мне и непосредственно королю. В пределах дворца мы осуществляем все мероприятия по охране Его Величества, его семьи и его гостей, и это только наша прерогатива. Но ведь еще есть королевская стража. Да, признал рыцарь. Королевская стража контролирует входы и выходы из дворца, предотвращает возможные военные нападения извне, еще выполняет некоторые административные функции. Кому подчиняется она? Поинтересовалась королева. Полковнику, то его ильвесу. Из дома с а м е т р о в от я знаю, кивнула Альда. Но кому подчиняется он? Канцлеру Прушану. Королева на это ничего не ответила, но глаза ее потемнели. Еще есть городская стража. Начал сэр Ишти и, увидев, что Альда его слушает, продолжил. Она обеспечивает порядок и охрану в столице и является военным гарнизоном по обороне города. Подчиняется она вице-канцлеру л у ц и у Аурну, а он в свою очередь подчиняется канцлеру Прушану. Закончила за него Альда. Рыцарь подтверждающий кивнул головой. Королева что-то тревожно обдумывала, и мужчины терпеливо ждали. м а т и л ш а р д о в выглядел заинтересованным и ждал продолжения. А еще есть михтрельские наемники, сказала королева и посмотрела внимательно на капитана. Телохранители, произнес сэр Ишти. Это не в моей компетенции. Они появились недавно и меня не ставили в известность. Кто же их нанимал и кому они подчиняются? Живо поинтересовалась Альда. Подразумевается, что я этого не могу знать, сказал неохотно рыцарь. Но я хорошо знаю. Они подчиняются канцлеру, канцлеру Прушану, повторила задумчиво королева. Она встала с плетеного кресла и прошла к каменным перилам балкона. Рука ее скользнула по мягкому розовому лишайнику. Робко покрывающему древний мрамор. Мужчины переглянулись и молча ждали у нее за спиной. Погода опять переменилась и сверху падали редкие случайные капли. Некоторые сбегали по шелковому или ловому платью, но королева не замечала этого. Наконец она повернулась. Лицо ее было несколько бледным, но голос звучал привычно уверенно и доброжелательно. Ну что ж, е благодарю вас, капитан Ишти, и вас, лорд Матюш. Она смотрела на них своими синими глазами, пытаясь быть обворожительной. Надеюсь, могу рассчитывать на вашу преданность. Все цело, ваше величество. Мужчины, поклонившись, направились к ожурным дверям.